На следующий, после бесплотного визита к Беляшкиной день, все пошло кувырком с самого утра. Начиная с того, что ко мне домой заявилась мама, и на сей раз отнюдь не с целью постирать мои трусишки. «Дмитрий Терлецкий!» Прогромыхал ее голос над моей головой, когда я еще спал. А следом она коварно стащила с меня одеяло, прямо как в детстве, когда я не хотел идти в школу. И, судя по тону, сейчас меня тоже ждала какая-то выволочка. Разлепив глаза, я сел в постели. Накануне меня страстно утешала хорошенькая бутылка виски, поэтому сейчас я чувствовал себя не так, чтоб великолепно. Во всяком случае, для споров с матерью. «В чем дело?» — пробормотал я, пытаясь вернуть себе свое же на минуточку одеяло. «Мне звонила Надежда Петровна. Сообщила мама мне таким тоном, который должен был мне все разом объяснить. И таки действительно объяснял многое. Бабская партия, очевидно, снова нашла общего врага в моем лице». подлеца, негодяя и изменника. е коротко поинтересовался, я уже знаю, что услышу. «Как ты мог обидеть нашу Оксаночку?» — возопила мама обвиняющая, а я вдруг почувствовал резкую вспышку неимоверной злости и обиды. Поднявшись на ноги, вперел в мать немигающий взгляд и холодно ответил. «Я не мог, а вот вы все могли поверить какой-то дряни, а не мне». Родная мать обвиняла меня без малейшей попытки выслушать и разобраться. Это было уже слишком. «Уходи», — процедил я сквозь сжатые зубы. «Тебе нечего делать в этой обители порока и разврата». Мать смотрела на меня удивленно, растерянно хлопая глазами и не двигаясь с места. Искривив губы в презрительной усмешке, я сказал. «Тогда я уйду, а ты можешь тут все побрызгать святой водой в свое удовольствие». И, наскоро одевшись, вышел из дома, громко хлопнув дверью. К несчастью, на этом неприятности для меня не завершились. В середине рабочего дня в дверь моего кабинета постучала Вика. Подняв на нее глаза, я обнаружил, что лицо у нее такое потрясенное, будто она узнала по меньшей мере, что не успела на самую большую распродажу года. Но, как выяснилось, дело было в проблемах посерьезнее. Причем даже не у Вики, а у меня. — Дмитрий Юрьевич, — пробормотала она, — «Вам тут звонят по срочному делу!» Секретарша запнулась, и я, будучи не в духе, нетерпеливо гаркнул. «Кто? Говори быстрее, я сильно занят!» Я действительно был очень занят, преимущественно бесконечными мыслями на тему, что делать и как жить дальше. И посему получалось, что придется брать Беляшкину измором, если она сама не осознает, что я ни в чем не виноват. Потому что мне, несмотря ни на что, была безумно нужна эта Фома неверующая. «Вас вызывают в отделение полиции», — сказала, наконец, Вика. И она хмурился. Никаких поводов к подобному мероприятию даже представить себе не мог. «В связи с чем?» — уточнил я у секретарша. И она, отведя взгляд в сторону, ответила. «В связи с обвинением в изнасиловании».